Часть девятая, глава 52. Бывший майор Владислав Евтюхин Первый раз я пришел в себя, когда меня буквально забросили в салон. Застонал и открыл глаза. Перед глазами показалось смутно знакомое лицо женское. Что ты, Ранайчев, милый!» — ласково проговорила она. Посфика еще чуток. Я вспомнил, перед тем, как опять вырубиться, где и когда я ее видел, совсем недавно в ресторане, та самая мужиковатая баба. Второй раз я очнулся, когда меня опять, без всякого почтения, приложили обо что-то, до серой задницей. Опять открыл глаза и обнаружил себя в кресле. И тут же принялся дурковать. Я это умею. Поверьте, и неплохо. В нашу контору я попал из армии. А туда угодился второго курса театрального. Меня турнули оттуда за бездарность и полнейшую профнепригодность. А всего за месяц до этого мастер, который вел наш курс, был в полном восторге от моих способностей и особенно внешности. Какая фактура! не раз восклицал он. Вылитый молодой Делон! Вас, дружок, ждет большое будущее, и все такое в том же духе. Девчонки из курса в Тихомолку посмеивались, ребята тоже хихикали и не завидовали, почти все. Дело в том, что наш наставник, он особо это и не скрывал, был уперто голубым, как яйца дрозда или джинсы Леви Страус после многочисленных стирок. Любил этого парня, заявил он. Да вы только посмотрите, какая фигура, а глузище, глазище! в зубы я все это терпел, но имя святого искусства, естественно, тем более, что дальше восхищения моей неземной красотой старый козел не шел. А любовь у нее была самая, что ни на есть настоящая, с пареньком двумя курсами старше. А потом в один прекрасный день они разбежались, и началось... Томные взгляды, как бы и случайные прикосновения, все менее и менее редкие, настойчивые приглашения в гости, типа с целью поработать над более глубоким погружением в образ. От них, опасаясь этих самых погружений, я вежливо и под разными предлогами уклонялся. Думал, он поймет. Он и понял, но по-своему». Старый педик решил, что я просто кокетничаю или набиваю себе цену. Кончилось тем, что он, заманив меня в пустую аудиторию, решительно попытался. Ну, в общем, попытался. Я вежливо, но решительно высвободился из его ручонок. Может, слишком решительно, хотя и вежливо, потому что престарелый Ромео с шумом упал и обо что-то ударился. А очень скоро, с шумом и треском, Из альма-матер выперли меня. Так я расстался с искусством, потому что не был готов пойти на любые жертвы во имя его. Искусство от моего ухода, если и страдало, то недолго. Место в сердце всенародно известного педер, э, в смысле, педагога охотно занял один из сокурсников. И тут же выяснилось, что он феерически талантлив. Сейчас Павлентий в полном порядке. Стабильно занят в главных ролях в модном московском театре. Уже заслуженный. Не вылезается кранов. Особенно удачно ему удаются роли крутых мужиков. Все простой судьбой. Кстати, или не совсем. Мне самому в последнее время все чаще и чаще кажется, что я этого Павлика, Павленки ничуть не лучше. Отврекся, извините. Так вот, может, я и не ли талантлив, но кое-что умею. Научили за почти два года. Я окинул мутным взором комнату и всех, кто в ней, застонал, сфолк с кресла на пол и вполне правдоподобно отключился. Меня подняли, усадили обратно и принялись приводить в чувство оплевухами. Да так, что моя бедная голова рисковала оторваться от шеи и закатиться куда-нибудь подальше. «Эй, мужик, ты чего?» «Сердце!» С трудом выдавливая из себя слова, прошептал я, э а что делать-то?» «Вызываете врача, болваны?» заявил стоявший подаль мужик моего возраста или чуть постарше, выглядевший на фоне остальных как лорд посреди гопоты. «Да хрена было второй раз бить шокером!» Он подошел ко мне, наклонился, приложил пальцы к шее. «Шандец!» — решил я. «Сейчас точно расколят!» «Какого еще врача вы с ума сошли?» Возопил еще один персонаж, приблизительно того же возраста, в костюме тройки. Я его и не сразу заметил. Тогда принесите аптечку, распорядился стоявший рядом со мной. Мне забросили в рот какие-то таблетки и дали воды запить. — Как вы думаете, а с ним уже можно работать? — поинтересовался тип в костюме тройки. — Запросто. Мой спаситель еще раз пощупал у меня пульс, и, как мне показалось, едва заметно мне подмигнул. Или у него просто глаз дернулся. Если хотите, чтобы он прямо здесь отдал концы, так а, просто дайте ему несколько часов отлежаться. Уверены? Абсолютно. Ты типа доктор? Вставила свои мелкие деньги в разговор девица. Не доктор, терпеливо пояснил тот, но кое в чем разбираюсь. У мужика, судя по всему, слабое сердце. Уложите его, пусть отдохнет. Лучше всего до завтра. Самое интересное, что именно так и поступили. Меня бросили на кровать, все в той же комнате, даже браслеты надевать не стали. Просто дали еще таблеток, водичку и оставили в покое. Правда, под охраной.